Глава 5. Сентябрь 1065 года от Рождества Христова. Херсонские верфи. Корабельный мастер Калинник, высокий сухой грек с заметной сединой в волосах, внимательно и даже несколько удивленно слушает меня. Неграмотного варвара, чей предел судостроений должен ограничиваться урманским драккаром. Прошу вас, мастер, мне не нужен обычный драмон, ни даже более маленький панфил. Мне нужна либурна. Сохраняя на лице выражение вежливого удивления, грек кивнул. Русские, точнее старославянские в Херсоне, знают очень хорошо, благо в городе есть наша купеческая фактория. Корабль не очень большой, на 25 грибных скамей. Сужение к обоим носам, так, чтобы мы в любой момент могли начать плыть в обратную сторону. Но нужна палуба. Мачта, скорее всего, одна, парус прямоугольный. Еще необходимо обязательно предусмотреть площадку для катапульт. И тараны с обоих концов. «На выходе судно должно получиться быстрым и маневренным. Это выполнимо?» Грек прямо посмотрел мне в глаза, после чего коротко бросил. «Да?» Победа в предгорьях подняла мой авторитет на немыслимую высоту. Я стал едва ли не самым значимым среди приближенных князя. Даже Парей, старый сподвижник еще Владимира Ярославича, назначенный нынче посадником в Корчев. Даже Парей, старый сподвижник еще Владимира Ярославича, назначенный ныне посадником в Корчев. Даже он оказался ниже меня по положению. И, конечно, это не нравилось многим людям, среди которых были и честные соратники, и придворный прихлебатель Ростислава. Но князь, окрыленный успехом, поначалу не слушал их, радушно привечая меня и сажая подле себя на перу. Определенную роль сыграла и благосклонность княгини. Правда, злые языки наверняка что-то шептали, да и от Ростислава не укрылась возникшая между мной и Ланкой симпатии, Но после единственного разговора он эту тему больше не затрагивал. Тем более, что все время подготовки к сражению я провел в лагере, тренируя фалангу. А прибыв после победы во дворец, встретил Мадьярку уже совершенно иной. Счастливой, любящей женой, которой, возможно, было даже неприятно мое присутствие. Впрочем, княгиня не подавала виду, была со мной вежливо-приветлива, не проявляя, правда, особенного радушия. Но иногда на перах я ловил ее теплые, добрые взгляды. Однако от прежнего волнения чисто женского интереса в них не осталось и следа. В глазах ее читались лишь дружелюбие и признательность. Огорчили ли меня эти изменения в Ланке? Признаться честно, положив руку на сердце, да. Ибо хоть я и противился собственному интересу, кое-какими чувствами к молодой женщине все же проникся. Но в то же время я был искренне рад за примирившихся супругов, да и украдкой облегченно вздохнул. Ведь любовь венгерки в конечном счете могла привести меня к гибели. Все бы хорошо, да только идилия княжеской признательности обильные обильной перы Продолжились недолго. Косоги, отступившие в сражении, но отнюдь не разбитые, ответили опустошительным морским набегом. Ударили пираты одновременно сразу по обеим гаваням – Тмутураканской и Корчевской. На момент нападения в древней столице Боспорского царства вообще не было воинов. И быть бы городу взятым и сожженным, если бы знали о том пираты и поставь они себе такую цель. Но косоги столь увлеклись грабежом торга, истреблением купцов и сжиганием стоящих в гавани кораблей, что упустили возможность прорваться в крепость на плечах обезумевших от страха горожан. А к тому моменту, когда спохватились, тяжелые створки ворот уже замкнулись, и на мощные стены византийской кладки высыпало все мужское население города. Практически по тому же сценарию прошло нападение на Тмутаракань. разве что в гавань стояли варяжские ладьи с ненагочисленной сторожей. Горско-северян, Абадрита, Руяне, Урмане – Ценой собственной жизни купили пару минут обывателям и купцам, ломанувшимся с торга к городским воротам. Правда, последние как пробка закупорили их своими телами. В спину им ударили косоги, убивая всех подряд, и дорожных купцов, и молодых девок, и баб с детьми. Но зверство их было недолгим. Из южных врат на торговую площадь выскочила княжья дружина. Налетела на разбойников, яростно рубя их саблями да мечами. Дрогнули пираты, побежали к кораблям, не меньше сотни косогов полегло в гавани на торгу. Вот только другая часть нападавших в это время целенаправленно сожгла все корабли на пристани. И вот тут и началось самое жуткое. Лишив княжество флота, враг ударил по всему побережью, грабя и истребляя рыбацкие поселки. Со всех концов потекли в тму таракани бездоленные ограбленные, прося у князя защиты. Да, невероятно тяжело, а порой и просто жутко было смотреть заплаканные глаза женщин, потерявших детей и мужей на исполненной лютой тоске лица мужчин, выживших, но не сумевших спасти семьи. Все они просили у князя защиты от врага, а Ростиславу оставалось лишь скрипеть зубами. Что он мог? Повторно дружину собирать, да в гор подниматься. Перебьют немногочисленное ополчение в засадах, обломают зубы дружины о маленькие, но неприступные горские крепости. А флоты и вовсе нет. Сожгли косоги все корабли, перекрыли пролив. Даже скорчевым сообщение прервалось по морю. Хотя вон он, на том берегу виднеет, сказал с рукой подать. А нет. Несладко пришлось и мне. Во-первых, несмотря на нереальность происходящего, к этой мысли я возвращался в самые тоскливые мгновения, чтобы не сойти с ума от разъедающего душу чувство вины. Все произошедшее стало результатом моих действий, моего вмешательства. Пусть 30 лет назад косоги буйствовали здесь еще страшнее, но разорение, как в лето 1065 года, история не знала. Во-вторых, князю, чью душу переполняли ярость и осознание собственного бессилия, был нужен громоотвод. И чем дольше я находился подле него, тем больше шансов у меня было стать этим громоотводом. «Княже, дозволь войти». Ростислав вновь стоял в гриднице и смотрел в сторону моря. Туда, где всего в паре верст от гавани мелькали паруса, кажущихся такими маленькими кораблей. Косошских кораблей. Я собернулся ко мне. Лицо его было красным, от то наружу гнева, на сколах играли желваки. «Дозволяю». Отвесив низкий поклон, я выпрямился и быстро заговорил, стараясь успеть донести задумку до отравленного бессильной яростью Ростислава. «Княже, в Корсуне есть мастера-корабела, которые умеют строить греческие драмоны. Есть и голодные моряки, коих выгнал со службы Базилевс Константин. Если мы заплатим им, то...» Князь практически сразу прервал меня, тяжело взглянув прямо в глаза. «Ну и как ты собираешься довести до мастеров золото на постройку?» «Рискну ночью переплыть до Корчева», — коротко ответил я, немножко остудив гнев, вот-вот готова взорваться Ростислава. «Только мои люди и пари, без него золото мы не сохраним. А уж там соберем дружину малую и в Корсу не отправимся. Уговорю греков, дам золото и задаток до кораблей построю». «И сколько строить собрался?» — спросил князь уже не столько гневно, сколько заинтересованно. «У косогов он не меньше пяти десятков ладей». Все побережье держит, некуда даже варягов отправить суда рубить. А ты, княже, варягов, попридержи, и стрелков моих, тех, кто с ростовыми луками. Судов, я думаю, построить немного, но что это будут за суда?» Князю уговорить удалось, не струсило порей, рискнув ночью добираться до корчу в плавь на маленькой лодке. С нами были только мои новгородцы. Наум и его люди ушли на волынь еще в июле, получив от князя достойную плату, в том числе за павших товарищей. Если бы нас тогда обнаружили косоги, верная смерть. Но пронесло. Ночью невысокая лодка с низкими бортами практически незаметна. Повезло и с погодой, а то, как налетел бы ветер и все, канули бы вместе на дно морское с золотом и с княжеским соратником. Как ни странно, позже натерпевшийся страху парей стал общаться со мной гораздо более дружелюбно и уважительно. Старый кряжестый новгородец с породой верных до смерти людей Он тяжело переживал, когда подле князя утвердился какой-то выскочка. Впрочем, косорское окружение Ростислава ему также не нравилось, но, узнав меня в деле, парей примирился с моим высоким положением. В Корчеве он тут же развернул бурную деятельность, успокоил горожан, собрал ополчение и организовал круглосуточное дежурство на стенах. Стенах сильнейшей русской крепости. Да, а перестроенные хазарами или византийцами под их присмотром стены древнего Пантикопея внушают не просто уважение, а какой-то благоговейный ужас, на что сильны тмутараканский укрепления, а Корчев еще крепче. Парей за день собрал в поход десяток опытных дружинников, и вместе с их конвоем мы тем же вечером отправились в Корсунь-Херсон, взяв с собой немного золота в качестве задатка. Тогда для нас был важен каждый час. Херсонес древнегреческую переводится как «полуостров». Собственно, в свое время местоположение полиса определило его название. Занимая выступ Гераклейского полуострова, Город занимал его едва ли не целиком, если считать вместе с харами хорами, хозяйственными наделами греков. Они выращивали здесь виноград и злаки, и, собственно, за многие годы так ничего и не изменилось. При подъезде к Херсону я с удовольствием для себя увидел длинные ряды стенок, увитых виноградной лозой, с уже набухшими спелыми плодами. Сохранились и ровные, мощеные дорожки между наделами клерми. клерами. А вот от большинства поместья Элинского периода остались, увы, одни лишь развалины. Но то там, то тут встречались небольшие добротные домики местных греков, и чем ближе мы подбирались к возвышающейся над полуостровом крепостью, тем плотнее становилась жилая застройка, являясь, по сути, своим аналогом древнерусского посада. Перед самым въездом в Херсон я заметил, желая впитать в себя тот неповторимый аромат истории, коим были пропитаны пока еще не разрушенные крепостные стены. О, возведенные с крупного тесаного камня, включавшие в себя две оборонительные линии, они оставались неприступными до самой эпохи Возрождения, и лишь литовским князьям, а позже Гулямам Едигея, удалось с боем прорваться за их оборонительный обвод. Владимир Святославич взял город благодаря предательству Анастаса. Возможный захват города его внуком, Владимиром Ярославичем, был также связан или с хитростью, или с предательством. Но до XIV века еще далеко, а сейчас 4-метровые толщины стены, обоими флангами упирающиеся в море, кажутся неприступными. Протеихизма – внешний передовой обвод, на пару-тройку метров ниже, зато по низу он толще и кажется вовсе монолитным. Основная же оборонительная стена выше достигает 8 метров. Между укреплениями пролегает прибол, это хик коридор смерти. Противник, который все же сумеет прорваться в ворота протеихизмы, окажется под перекрестным огнем с обеих сторон. Причем ворота внешних укреплений расположены в их нижней точке, а ворота внутренних – в верхней. Таким образом, прорвавшимся воинам врага придется бежать к ним, развернувшись правым, незащищенным боком к защитникам основной стены. А гарнизон протеихизмы при необходимости эвакуируется по перекидным мостикам, устроенным в башнях. Если корчев этому таракань, разрушенные гунными ударами тюрков, а после долгое время бывшие частью хазарского каганата сохранили греческий архитектурный облик лишь в стенах, то Херсон пока еще ни разу не разрушался и не терял своего античного, а после византийского духа. Поэтому, оказавшись внутри укреплений цитадели, я мысь нахнул. До того меня поразили величественные каменные здания и многочисленные храмовые комплексы города. Ведь здесь принял крещение равноапостольный князь Владимир, и здесь же началось подлинное крещение Руси. Но все же, держа путь к купеческому кварталу, я не мог не заметить и первые приметы упадка. Если присмотреться внимательно, то и храмы, и крепостные стены, особенно частные дома, все они понемногу ветшают, то там, то тут видны плохо замазанные щели да обвалившаяся облицовка. Торг на центральной площади города пусть и был шумен и богат, но что-то самих византийских купцов, равно как и местных покупателей, было совсем немного, в основном шла меновая торговля между своими купцами, попавшими в Херсон с разных сторон света. Наконец, на лицах обывателей, да и воинов-гарнизонов, встретившихся мне на пути, читалось какое-то скорбное выражение, какая-то затравленность, что ли. Причем вояки еще и выглядели как-то блекло, тускло. Если наши дружинники всегда стараются начистить шелом и да кольчуги так, чтобы на солнце блестели и одеваются, не простым землепашцам, то греческие стратеоты на вид подобны серым мышам, какие-то неухоженные, замаранные, потухшие. По себе помню, как в подготовительных лагерях перед моей попыткой поступления в Академию нас гоняли за внешний вид офицеры. Вроде как нелогично, и многие из нас возмущались, как же так, причем здесь космический флот и красота. Но по факту опрятности чистота облика бойцов есть важный показатель организованности и порядка внутри части. Первое падение Византийской империи в 1204 году предрекли ее смут и раздрай внутри страны. В сущности, падение случилось бы и раньше, и его морок стал явственно различим уже в 1071 году, после разгрома при Манцикерте. Но сумевшие взять власть и утвердиться на престоле Комнины остановили разложение и последующую за ним гибель страны на целое столетие. А позже сами привели ее к катастрофе 1204 года. Впрочем, сценарий был всегда один и тот же, что при Македонской династии, что при Комнинах. Если первый правитель династии – как правило, были инициативными базилевцами, успешными полководцами и эффективными управленцами, то по прошествии времени регулярно наблюдалась стагнация, разложение и развращение их потомков. И вместо того, чтобы мобилизоваться, бросить все силы на борьбу с внешними захватчиками, сплотиться с собственным народом, византийская верхушка в лице императоров и их приближенных предавалась разврату, утопая в роскоши, отдаваясь лишь интригам и борьбе за власть. Между тем, расходы на армию и флот регулярно сокращались, подорвав былую мощь некогда могучего государства, а налоговое бремя на простых людей, наоборот, возрастало в разы. Не случайно византийский Херсон желал отдаться под руку Ростислава. Сейчас же империей правит Константин Дука, классический правитель поздней династии. При нем были похоронены все благие начинания предшественника Исаака Комнина, пытавшуюся прижать аристократию и реформировать ослабевшую армию. Дуга же грабит собственный народ, а заодно и войско, разлагая его изнутри. Я был уверен, что в древнем Херсоне, неизменно портовом городе, найдутся мастера-корабелы, опытные кормча и грибцы. Был уверен, что они с радостью примутся за работу даже за небольшую плату. Сделав большой глоток сладкого хмельного меда из братины, я отломил крупный кусок еще горячего, истекающего соком верчиного осетра, и отправил ее в рот. Как же вкусно! Горислав, глава русской купеческой общины Херсона, довольно улыбнулся. «Ну-ка, акваряк тебе наше почивание?» «Благодарствую. Я такие яства только у князя на Перу едал. Больше нигде». Губы польщеного купца вновь расплылись в улыбке, но я поспешил перевести разговор в деловое русло, стараясь не терять времени. «Так что, сведешь нас с греческими мореходами да мастерами ладейными, а, Горислав?» «Только на тебя и уповаю. Сам-то я не знаю а между тем, без их мастеров». Голова общины коротко хохотнул. «А чего же не свести, А чего же не помочь в беде, воевода? Слышал я о твоей доблести на брани с косогами, слышал и об их разбойных нападениях. Помогу всем, чем смогу. Как же не помочь людям-то, князя?» Вновь сделав большой глоток меду, какой же вкусный, зараза, я отставил братину в сторону, а то, боюсь, уже ноги не пойдут. «И князь твоей помощи не забудет. Но скажи, есть люди-то, хорошие мастера, чтобы корабль смогли построить?» «А как же?» — степенно ответил купец. «Конечно есть. В Херсоне ранее большой флот стоял, это сейчас два панфилы всего гавань сторожат. И на верфях корабли постоянно обновили, дочинили. А сейчас людям мастера Калиника едва на хлеб хватает, половина разбежалась. Скажу больше, — Грислав приосанился, — если бы не купеческая милость, если бы мы свои ладьи к нему не гнали на верфи править, то разбежались бы все. Куда же флот греческий делся? Как куда? Сгнил? Мой собеседник горестно покачал головой, сожалея пусть и чужой не урядицы. Корабли ведь не только править надо, но и новые строить. А Базилев с нынешней на флот ни злато, ни серебра не тратит. Команды без жаловни разбежались, а корабли погнили. Считает Царьград голыми руками брать можно. Я весело расхохотался над последними словами купца. Ох, скор ты на руку голова, голыми руками брать, ох, рассмешил. И уже более мрачно продолжил. Нам бы самим от косорских морских тати отбиться для начала. С мастером-калинником Горислав свел меня на следующий день. И как бы независимо и спокойно не держался Грек, за заказ он ухватился обеими руками, тем более что я был готов щедро заплатить и все золото за раздал на материал. Да еще столько же заняв у наших купцов, все равно со дня на день мы ждали более сильный отряд из корчива, что должен был привести основную часть княжьей платы. Узнав о формировании команд, в русский купеческий квартал повалили греки, стремясь встретиться со мной да наняться в команду. Так что было из кого выбирать, и вскоре был сформирован отряд гребцов, найтый четверо опытных кормчих из породы старых морских волков. А главное, я сумел сформировать расчеты для катапульт. Четыре корабля были готовы через полтора месяца. Мастер грек сумел построить в точности то, что я заказывал, и разместить на носу отдельно собранные катапульты. Тепло распрощавшись с нашими купцами и византийскими мастерами, мы вышли в море. Уже начиналась осенняя штормовка, но моряки и греки, стосковавшиеся по морю, готовы были плыть даже при опасном волнении. Тем более, что суда наши получились более устойчивыми на воде, чем те же ладьи, так что к Тмутаракань мы подошли без приключений. Косоги успели уйти в свои бухты.